Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на фроема, храпевшего под своим бендюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на дальницкую улицу, пылившую и блестевшую, как зеленый рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими мулами. Они возвращались с богомолья из Мекки к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор Любки Шнейвес, прозванный Любкой Казак. Полосатые неизгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повернули к Любкину двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шневис с кошелем на боку била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови позлил у мужика между зубами и возле уха. Он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека. Потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за ней ворота и помахал рукой Фроему, проходившему мимо. «Почтение, Грач! Если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть чего посмеяться!» «К нам прибыли вчера турки-богомольцы. Вон тот старичок в зеленой щелме совсем кончается!» «Вот вам жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от бога Мухаммеда к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач. Халваш, вот идет доктор лечить тебя!» Турок посмотрел на сторожа, с детским страхом и ненавистью. И отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел Фроима на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. «Принеси мне вина, Евзель, и позови хозяйку Любку». Любка-казак сквернословила у дверей И пила водку стоя говори мадам любка вы умная женщина я пришел до вас как до родной мамы я надеюсь на вас мадам любка сначала на бога потом на вас говори в колониях немцы имеют богатый урожай на пшеницу а в константинополе бокале идет за половину даром Пуд маслин покупают в Константинополе за три рубля, а продают их здесь по 30 копеек за фунт. Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка. Бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым. Но я остался один в моей работе. Покойник Любовый умер. «Мне нет помощи ниоткуда. И вот я один, как бывает один Бог на небе». Беня Крик. Ты пробовал его на Тартаковском. Чем плох тебе Беня Крик? Беня Крик? И он холостой мне сдаётся? Он холостой. Окрути его с и дай ему денег. Выведи его в люди. Беня Крик. Я не подумал о нем. Он встал, и заикаясь. Любка побежала вперед и Фроем поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих. — Наш жених у Катюши. Подожди меня в коридоре. И она прошла в крайнюю комнату, где бене крик — лежал с женщиной по имени Катюша. «Довольно слюни пускать. Сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу, Бенчик, и потом можно слюни пускать. Фроем Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его». И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Фроима. «Я подумаю, подумаю, пусть старик обождет меня». «Обожди его». «Обожди его, он подумает».